Кроме того, будь даже этого тумана, мы все же должны были бы уделить несколько часов человеку, который так благополучно и так заботливо доставил нас к берегам Франции, где ему придется расстаться с нами. Вместо ответа Бекингем вопросительно взглянул на принцессу. Ну принцесса, полускрытая бархатными расшитыми золотом складками балдахина,